Глава За прошедший год в жизни Хаджара многое изменилось. Во всяком случае, теперь он не был прикован к постели. Одно «но». Та постель была настолько многофункциональной, что могла даже делать ему массаж. А теперь он был вынужден терпеть то, что в будущем ему придется не только спать на холодных матрасах, подогретых углями в железной коробке, но и справлять нужду в деревянном нужнике, обитом бархатом, украшенном какими-то мозаиками, но деревянным. К такому его жизнь не готовила. Не готовила она его и к тому, что после смерти он окажется в другом мире. Благо, не в роли какого-нибудь крестьянина, а в роли принца. Пусть и непонятно, что там с его наследием будет твориться в будущем. Были здесь какие-то непонятные правила передачи главной табуретки страны, трона. Северный же сосед королевства Балиум. У огромной карты, занимавшей всю стену, стоял седовласый старец. Он указкой очерчивал границы тех или иных государств и что-то рассказывал детям дворян. Те сидели за партами и что-то чертили перьями на свитках. «Находятся под защитой секты Черных Врат, поэтому мы с ними не воюем. Это было бы равносильно самоубийству». Запись отдал мысленный приказ Хаджар. «Обрабатываю запрос. Запрос обработан. Данные внесены в каталог. Общие сведения о мире». «Почему же они не нападают на нас?» Протянула руку обладательница удивительно прекрасных глаз и тонких запястий. А что нужно вассалу черных врат от такого маленького королевства, как наше? Хаджар, притаившийся в углу зала, попытался было закатить глаза, но организм плохо его слушался. Кроме того, чтобы проползти от своих покоев до зала с картой, где проходили уроки будущих чиновников и ученых, ему потребовалось почти два часа. Не то, чтобы он медленно ползал, просто порой его вырубало. Нейросеть информировала о нехватке энергии, а следом он засыпал. Теперь он понимал, почему младенцы так часто дрыхнут, если даже проползти пару метров требовало от него таких усилий. И все мы находимся в сфере влияния империи Дарнас. Первый придворный ученый продолжал что-то вещать, А Хаджар с жадностью смотрел на карту. Впервые, когда он ее увидел, тогда еще с рук матери, то едва не потерял сознание. Хотя, вероятно, в тот момент он опять засыпал, но это не важно. В общем и целом, один лишь дворец по размерам выигрывал у площади нескольких городских кварталов. Если говорить про города его старого мира, разумеется. Так вот. Потолки здесь были такими высокими, а стены такими длинными, что могла легко закружиться голова. И во всю эту мраморную стену, спокойно способную сыграть роль крепостной, была растянута карта, сшитая из кожи различных зверей. Швы на ней обозначали горы, жилы, реки. Не то чтобы в Лидусе жили варвары, просто изначально карта была очень старой а очень старое, по меркам местных, это несколько миллионов лет. Да, жили здесь как-то ненормально долго, но об этом позже. Так вот, новые области к карте в память о предках просто дошивали. Ну и поскольку Хаджар в прошлом был человеком образованным, то при помощи геометрии он вычислил, что Лидус по размерам был в три раза больше Евразийского континента. Казалось бы, здоровенный кусок земли, исполинский даже. Вот только на карте его без лупы не найдешь. Так, деревушка, не иначе. Маленький кусочек земли на просторах титанического мира. Почему здесь при таких объемах сутки длились те же 24 часа, было непонятно даже нейросети Хаджара. Пусть она и лишилась большей части своих функций. «Все, что ей осталось после перерождения, возможности записи и воспроизведения и весьма скудные аналитические механизмы. Хотя грех жаловаться, ее, по идее, вообще при нем сейчас не должно было быть». «А под влиянием чьей секты находится наше королевство?» спросил нагловато выглядящий мальчишка. «Очень хороший вопрос», — ученый положил указку, — и вернулся за кафедру. По точно такой же причине, по которой на нас не нападает Балиум, нами не интересуются и секты. Уровень развития боевых искусств на нашей земле очень низок. Для сравнения, чтобы стать учеником, неофициальным, а обычным учеником черных врат, требуется уровень не ниже восьмой ступени телесных рек. Ученики разом выдохнули, Хаджар отдал нейросети распоряжение на запись. У местных был какой-то непонятный фетиш на тему боевых искусств, в которые, скорее всего, трансформировалась местная магия. Ну да, он переродился в мире меча и магии. Ну и что? Все лучше, чем быть овощем. Впрочем, подобную загогулину в эволюции можно объяснить тем, что воины и постоянная борьба за выживание здесь были обыденнее, чем пятничный поход в магазин в его старом мире. «И это не самое сложное», — продолжил ученый. «Данный уровень должен быть достигнут до 16 лет, иначе адепта не примут». По аудитории, если так можно назвать данное помещение, опять пронеслась волна вздохов. Спешу напомнить, что путь развития длинный и извилистый. Каждый начинает с уровня телесных узлов, который делится на девять ступеней. Дальше вас будут ждать уровень телесных рек с его уже двенадцатью ступенями. И только после того, как вы перешагнете порог, отделяющий смертного от адепта, вы достигнете стадии формирования и сможете считаться адептом, и частью мира боевых искусств. Народ сидел с открытыми ртами. Они все это, безусловно, уже знали, но умел ученый говорить так, что даже старый материал казался очень интересным, особенно хаджару, которому каждая крупица знаний была очень важна. «Кто мне скажет, на каком уровне должен находиться воин, чтобы стать младшим офицером в нашей армии». Сразу лес рук, в прямом смысле этого выражения. Из едва ли не двух сотен детей ответить хотела почти половина. «Пожалуйста, Виконтвейл», — кивнул ученый. С места поднялся рыжий мальчуган лет десяти. Хотя какое право имел Хаджар так думать, когда ему самому было всего год и две недели? Восьмая ступень телесных узлов. Совершенно верно. Садись. И мальчуган опустился обратно на табуретку, смотря на своих комрадов, как на... Ну, в общем, не очень приятно. И это считается неплохим уровнем. Чтобы стать офицером среднего звена, необходимо перейти порог и достичь уровня телесных рек. Старшие офицеры в армии Это те немногие, кто пробился до третьей ступени. Наши же генералы — это пятая ступень телесных рек». Народ строчил перьями по свиткам, параллельно внимательно слушая наставника. Сейчас они в своих шальных головах наверняка фантазировали на тему того, что станут сильнейшими адептами королевства. Благо, с правами полов здесь все было в порядке. Хаджар лично видел закованную в латы обворожительную леди с генеральскими регалиями. Умеешь, можешь, силен, вперед, все дороги тебе открыты. Но ну, как иначе, если такая вот дамочка вполне способна не только коня на скаку остановить, но и поднять левой рукой этого самого коня и швырнуть его на парочку метров. Так что можете представить, как сложно достичь требуемого уровня развития, чтобы не то что заинтересовать черные врата, а просто поучаствовать в их вступительном экзамене. «Вы сказали обычным ученикам, а есть и другие?» «Конечно», — кивнул ученый. «В большинстве сект ученики делятся на следующие группы, внешние или обычные. Таких бесчисленное множество». Дети переглянулись. Бесчисленное множество молодых юношей и девушек на уровне восьмой ступени телесных рек. Да они сами еще даже тренироваться не начали, так как их тела были для этого слишком слабы, даже несмотря на все стимуляторы и лекарственные препараты, которыми их пичкали с самого рождения. Далее идут ученики внутреннего круга или приближенные. Не знаю о других сектах так как они либо слишком далеко, либо и вовсе нами не интересуются. Хаджар мысленно присвистнул. Слишком далеко в местном мире. Это что-то вроде расстояния от Земли до Марса. Но в черных вратах до экзамена на внутренний круг допускаются лишь те, кто достиг стадии формирования до 20 лет. Для сравнения, наши два первых лица, король Хавер IV, И его брат, военачальник Примус достигли этой стадии к 60 годам, и они считаются сильнейшими воинами поколения и всей страны. На этот раз волна вздохов переросла в цунами шепотков, а Хаджар пытался удержать сознание от когнитивного диссонанса. Год назад он подумал, что его матери всего 20 лет, но, как позднее выяснилось, Когда он, благодаря помощи нейросети, смог понимать местный язык, ей было ближе к сотне. Отец же и вовсе уже три века землю топтал. Сколько было примусу, учитывая седину в его бороде, и думать страшно. — А дальше? — спросила девочка с красивыми запястьями. — Дальше идут старшие ученики. Это те, кто заслужил личное внимание преподавателей в секте. Для этого нужно быть экстраординарной личностью. Я знал лишь одного такого адепта, и уже к двадцати пяти годам он был на уровне небесного солдата. На этот раз дети не сдержались и хором посыпали вопросами. А правда ли, что небесный солдат может летать? Правда ли, что взмахом руки он может призывать огонь? что его меч может рассечь врага на расстоянии в 200 шагов? Правда ли, что стрелой он может попасть в щель на шлеме на расстоянии в 5 километров? Правда ли, что для небесного солдата прожить сто лет в уединении во время медитации так же легко, как день простому смертному? «Тихо!» — ученый слегка хлопнул ладонью по кафедре, и от этого шлепка разошлась воздушная волна перевернувшее несколько свитков и взъерошившие волосы на буйных головах даже в задних рядах. Народ сразу притих. «Все верно, дети», — кивнул ученый. «После того, как адепт минует стадию формирования и трансформации и сможет пробиться через второй серьезный барьер между стадиями, он сможет достигнуть настоящего уровня адепта, перестанет быть обычным смертным коснется в вечности и станет небесным солдатом. И, по мнению многих, лишь тогда человек действительно может считаться адептом. Кто-то опять потянул руку, но наверняка собирался задать дурацкий вопрос. Учитывая, что это был тот наглый виконтик, то что-нибудь из области постельных возможностей небесного солдата? Так что Хаджар, забывшись, поднял свою руку сардельку и спросил, «А что именно должно формироваться и трансформироваться? Почему узлы и реки? Что за больная фантазия была у тех, кто это все придумывал?» В зале тут же повисла гробовая тишина. Хаджар, стоя на четвереньках, будучи одет в шелка и бархат, медленно опускал руку обратно на пол. Он и забыл, что в его исполнении эти вопросы звучали примерно как агу оглу -маглу, га гу Агу-га-гагу, аглу-амса-маглу, га-га-га-гу-маг -аг». ⁇ Речь носителя подвержена деформации процентов. возможность коррекции 0%. Кто-то из сообразительных вскочил на ноги и прижав руки к груди, поклонился. Это из самых знатных, дети герцогов. Простые же дворянчики рухнули на одно колено, а будущие леди опустились в глубоких реверансах. Ученый низко поклонился. «Ваше высочество», — сказал он, — «как вы». Двери зала открылись, и на пороге показалось существо, которое боялись даже некоторые генералы. Престарелая, но весьма бойкая королевская няня. Королевская, потому что в свое время она еще Хавера IV и его брата нянчила. Ходили легенды, что раньше она и сама была генералом, причем не абы какого подразделения, а конных войск, элиты элит. «Ваше высочество!» — проревела она с такой мощью, что задрожала исполинская карта. «Как вы опять умудрились сбежать!» Хаджар хотел было ответить, что он за неделю смог выковырить дырку в двери его покоев, но, скорее всего, и сами потом догадаются. Да и ответить он не мог, как и вытянуться по струнке, хотя очень хотелось. И судя по всему, не ему одному. Прошу прощения, ученый Южный Ветер. Да с именами здесь тоже порой была какая-то ерунда. Няня подняла Хаджара на руки. Несмотря на ее строгое лицо, она делала это так бережно, будто держала не человека, а хрупкую вазу. Она завернула его в заготовленное одеяло. Хаджар протестовал, но справиться с няней не смог. И стоило ему оказаться в тепле и уюте, как природа взяла свое, и он сразу уснул. А в этот момент из коридора уже посыпались воины – Они взяли няню в кольцо и вместе с ней вышли вон из залы, оставив шокированных учеников и ученого наедине со своими мыслями. Няня же мысленно вздыхала, представляя, какой скандал сейчас опять устроит король с королевой. Недаром воины проверяют свои доспехи и щиты. Если Элизабет опять начнет кидаться тарелками, то придется звать архитекторов и строителей, дабы те вынимали их потом из стен.